Василий Маханенко. «Хроники Тириса». Книга 1 Глава 1 Открыв глаза, я уставился в потолок. И еще один день. Такой же, как вчера, как позавчера, как все дни последних пяти лет. Ни выходных, ни отпусков, ни праздников. Только сухой воздух, отдающий горьким привкусом фильтров, зеленые цифры на визоре – И целая гора металла, которую надо отправить в переработку. «Каэль Ордан, отправляй в сектор l 12 Произнес я в эфир, как только шлем щелкнул в позах сектор l Л-12 принято!» Ровным протокольным тоном ответила Алия Верес. И тут же тише только для меня одного добавила. «Удачи сегодня, кэл Всего несколько слов, которые ничего не значат. Но в голосе Алии всегда было что-то личное. Что-то, что заставляло задуматься. Наверное, если бы я не был упрямым ослом, все могло бы сложиться иначе. Как у меня, так и у нас. Добравшись до ангара, я запустил проверку систем северного ветра. Моей гордости. Старенький, легкий корвет, переделанный под добычу полезных ископаемых, много повидал на своем веку. Я копил на него с 15, когда впервые решил для себя, что путь семьи не для меня». Отец наотрез отказывался покупать мне нормальный корабль, так что пришлось работать, вызывая зубной скрежет у семьи и смех у всех, кто знал Орданов. Младший сын главы богатейшего рода землепашцев Агреса не гнушался любой работой, хватаясь за все, что ради развлечения подсовывали мне конкуренты семьи. Мирваны нанимали меня чистить дроны, а Калисы — обслуживать роботов. Платили хорошо, так что отказаться я не мог. Пять лет каторги, которые позволили мне к двадцати годам купить собственный корабль. Не мой. И никто из братьев не посмеет протянуть к нему свои ручонки. Тормозные замки отстрелились, и северный ветер пошел на взлет. Двигатели гудели натужно, стабилизаторы реагировали с задержкой, приходилось подправлять крен вручную, чтобы корабль не вело. «За полтора года я привык к дребезгу и к тому, что мой корабль всегда требовал чуть больше внимания, чем хотелось бы. Как только вышел из атмосферы, я активировал локальный прыжок и сбежал от агресса на другой край системы». На экране выросла добывающая станция. Вернее, то, что от нее осталось. «Искореженный памятник прошлому, висящий на орбите астероида». «Большей части корпуса уже не было». Торчали обугленные балки, перекошенные фермы, пробитые модули. Эту махину уничтожили 30 лет назад, и для империи Тирис она являлась бесполезным хламом. Проще забыть о существовании старой станции, чем транспортировать ее в ремонтные доки. Но так было для империи. Для нас, жителей фронтира, добывающая станция стала источником жизни. Система навигации запищала от перегрузки данными, поэтому мне пришлось сбросить скорость. Сколько раз я тут врезался, рискуя угробить и корабль, и себя, а лучше не знать Управлять корветом я учился по книжкам и видеоинструкциям Но ни в одном учебнике не было главы Как пристыковаться к полуразрушенной станции на посудине с глючной навигацией фиксация пробормотал я, и ветер застыл прикованных станций Первая часть ежедневного подвига была завершена Начиналась вторая, не менее веселая Магниты на ботинках щелкнули, когда я ступил на обшивку станции Страховочный трос соединил меня и ветер И я дважды проверил качество креплений Если что-то оторвется, выжить будет тяжело Проверено на собственной шкуре Никому не советую испытать тот ужас, который мне пришлось пережить год назад Только чудо в лице дрона Мирванов помогло мне тогда выжить Я достал плазменный резак и проверил заряд Объем полный, охлаждение рабочее Пара индикаторов мигали красным, но я привык их игнорировать. Резак работал, и ладно, остальное неважно. Переработчик на корабле загудел в режиме ожидания. Он активируется, когда я начну подкидывать металл. Оглянувшись, я лишь тяжело вздохнул. Вокруг уже кипела работа. Дроны Мирванов резали панели целыми кусками и тащили их своим переработчикам. Роботы «Калис» ковыряли долинными манипуляторами отдельные узлы, выискивая остатки аппаратуры. Обшивка и балки их не интересовали. Фароны держали свой фрегат чуть поодаль и раздавали короткие приказы, напоминая, что именно они защищают нас от пиратов, и что мы должны быть благодарны им погроб жизни. Правда, за полтора года, что я работаю на разборе станции, пираты ни разу в нашу систему не заходили. Но кого это волнует? Я вернулся к своему участку. Все выглядело так же, как вчера, позавчера и месяц назад. У них техника, деньги, люди. У меня старый корабль, плазменный резак и руки. Каждый решает свои проблемы. Моим бездействием решить невозможно. Нужно работать. Закрепив резак, я поставил сопло к обшивке и провел линию. Плазма зашипела, металл начал поддаваться. Визор отметил температуру среза. Удерживать угол приходилось вручную. Автоматика на моем инструменте давно сдохла. Несколько минут работы, и край пластины пошел трещинами. Я толкнул ее ногой, она дрогнула и отошла от фермы. «Ветер, принимай!» — приказал я. Система управления кораблем была примитивной, но она простые приказы ее хватало. «Принять, отправить на переработку, складировать». И если бы я еще и этим занимался, жизни бы не хватило, чтобы достичь результата. Ветер послушно выдвинул захваты. Манипуляторы зафиксировали панель и потянули внутрь. В трюме загудел переработчик. Сначала индукционный нагрев, потом масс-спектр. Визор вывел данные – 0,28 килограмма фазового сплава. Остальной металл спрессовался в серый брикет и был вышвырнут в пустоту. Оставалось только грустно усмехнуться. Я давно установил для себя норму – 20 килограммов фазового сплава за смену. Чтобы откладывать на будущее и относительно хорошо чувствовать себя в космосе без поддержки семьи, нужно держать этот уровень. 20 килограммов – это сотни плит, тысячи движений резаком, много часов упрямой, однообразной работы. И каждая секунда промедления приближала меня к провалу. «Через полгода мне исполнится 22. Возраст, когда можно подавать заявку в Боевую Академию Фронтира. Единственный шанс вырваться из тени братьев, перестать быть младшим Орданом и доказать, что я чего-то стою сам. Билеты, перелет, подготовка – все это требует денег. И если я хочу поступить, мне придется накопить самому. Отец платить не станет. Для него я уже давно сделал неправильный выбор». Так что каждый килограмм сплава становился не только прожитым днем, но и шагом к свободе. Первая плита дала меньше 3 килограмма, и таких нужно нарезать и прогнать через ветер больше 60 если повезет — 70 Я знал, что на участке Л-12 сделать норму мне не удастся. Никогда не удавалось. Слишком мало фазового сплава было в этой обшивке. Но другие участки станции оставались для меня закрытыми, так что приходилось молчать и продолжать упорно работать. Я не землепашец. Сзади мелькнул свет прожектора. Обернувшись, я увидел, как дроны Мирвана втащат сразу три панели, зацепив их большой сетью. Их переработчики заглатывали лом, не успевая даже охлаждаться. Всего за час Мирваны добывали фазового сплава в два 3 раза больше моей выдуманной нормы. Я сжал зубы и снова включил резак. У них дроны, а у меня упрямство. Посмотрим, кто кого. Станция трещала. Металл плавился, плазма резала ровно. Я оттолкал куски к ветру, и он терпеливо их принимал. 0,31, 0,27, 0,34. «Цифры ползали медленно, нехотя, но я давно привык подходить к делу обстоятельно. Не гоняй за сиюминутным успехом. Нужно больше плит!» «Ордан, сдвинь ветер!» В эфире послышался голос одного из Мирванов. «У нас сеть идет, ты мешаешь!» l Л-12 закреплен за мной», — ответил я. «Панель моя!» «Слушай, не бузи!» — прорычал он. «Скажи «да» и сделай как надо!» «Как надо — это как ему надо, не мне!» «Сектор мой!» — повторил я. «Корректируй дронов. Залезет ко мне, отправлю в переработчик. Лишнего мне точно не будет». В эфире послышалась ругань, но Мирваны сами отключили оператора. «Я был в своем праве. Тратить драгоценное для меня топливо, чтобы сделать удобно ленивому оператору, последнее, что я хочу сегодня делать». Очередной кусок пластины отошел в сторону, и у меня бешено застучало сердце. «Нетронутый силовой лонжерон. Это же сразу половина нормы». Да, придется повозиться, чтобы выбрать все до последнего кусочка Но оно того стоит Сегодня я отложу на поступление гораздо больше, чем обычно Под стекал по шее Система охлаждения в костюме еле справлялась В горле пересохла Я отхлебнул из гидропакета, но сухость никуда не ушла Работа в космосе всегда оставалась одинаковой Жечь металл, ждать переработки, считать цифры Привычно, уныло и убого Впрочем, как и вся жизнь в нашем фронтире. Убрав еще несколько плит, я с ухмылкой уставился на силовой лонжерон. Счетчик показывал уже 5,4 килограмма. Но это мелочь по сравнению с тем, что ждало впереди. 10 килограммов — это минимум. Сегодня день определенно удался. Внезапно эфира наполнился криками. Сеть рвется! Держите! Да держите, предтечи вас раздери! Завизжал кто-то из Мирванов. «Остановите роботов! Мирваны, вы что творите?» Перекрывал его голос Калис. Я поднял голову и нахмурился. Дроны Мирванов ухватили слишком крупный блок. Не панель, целый модуль станции. Фермы, переборки, внешняя обшивка — все в одном куске. Этот фрагмент зацепился за основную станцию, поэтому сеть, которая дроны тянули добычу к переработчикам, не выдержала. Тросы рвались один за другим, придавая совершенно никому не нужный импульс огромному куску станции, которая была раз в десять больше моего северного ветра. Последний трос натянулся. Дрон попытался его ослабить, но было поздно. Эфир заполнился воплями. Одни кричали про потерю связи с дронами. Другие орали о компенсациях. Третьи требовали немедленно отводить корабли. Все голоса сливали сплошной визг, которым невозможно было разобрать отдельные слова. Громадина медленно пошла в сторону, вращаясь и кроша все на своем пути. Первой не выдержала самостанция. Три соседних фермы сложились как карточный домик. Дроны исчезли, будто их никогда и не было. Один из роботов Калис попытался уйти, но его задело краем. Машину разорвало, и чей-то голос в эфире зашелся в истерике. «У нас потери! Мы потеряли робота!» Затем громадина полоснула по борту корабля «Мирванов». Я видел, как вспыхнули искры, и судно ушло в сторону на аварийном маневре. И тогда меня озарило. Набирающая скорость кусок станции идет на меня. Визор, словно слыша мои мысли, загорелся красным. «Опасность столкновения!» Я рванулся к ветру, не забыв закинуть резак в крепление. Это «Мирваны» могут накупить себе дронов, а «Калис» — роботов. Для меня резак был равносилен месяцу бесплатной работы. магниты ботинок мешали, так что пришлось их отключить и, вцепившись в страховочный трос, тянуть себе к кораблю, придавая ускорение. Так выходило значительно быстрее, и вскоре я увидел корабль. «Ветер запускай двигатель!» — закричал я. Корабль ожил. Стабилизаторы раскрылись, корпус дрогнул. Я влетел в шлюз, ударился о переборку, несколько раз перевернулся, вывалился в основной отсек и, наконец, забрался в кресло. Снаружи разразилась катастрофа. Отвалившаяся часть станции уже почти разнесла весь сектор, где я работал. Обшивка трещала, фермы ломались, балки рвались одна за другой. В эфире стоял сплошной ор. Рогань, крики о потерях, команды покинуть сектор, угрозы штрафами. Казалось, в наушниках бушевал хаос целого мира. «Вперед!» – выдохнул я. Ветер рванул и ускорение вдавило меня в кресло. Громадина пронеслась неподалеку, застонив собой весь обзор. Если бы я задержался хоть на минуту, меня бы просто расплющило. Когда я забрал управление и, погасив скорость, развернул ветер, секторов К и Л больше не существовало. Там, где я недавно работал, теперь кружились обломки и горели искры. И, словно посчитав, что я еще недостаточно деморализован, На визоре появился счетчик добытой руды. 5,4 килограмма. Кто-то мечтал о силовом лонжероне с 10 килограммами фазового сплава. удачи ему в его нелегких мечтаниях. Огромный кусок металла окончательно оторвался от станции и медленно полетел прочь, вращаясь вокруг своей оси. Я проследил за его траекторией и выругался, осознав, куда направляется эта громадина. «Станция, которую мы разбирали», когда-то была полноценным узлом добычи. В нее даже попадали следы прошлой жизни. Ряды вмятин от буровых корон, аккуратные площадки для контейнеров, линии кабелей, тянувшихся по балкам, ценности, позволяющие приблизиться к норме. Но куда чаще попадались шрамы войны. Оплавленные эксорхианской биоплазмой секции, в которых металл застыл рваными волнами. Заклинившие двери и люки, которые пытались захлопнуться в аварийном режиме. Брошенные контейнеры с инструментами до сих пор висели там, где их оставили Кто-то сумел вырваться, кто-то остался здесь навечно, когда чужая атака смела все Уничтоженный ответным залпом корабль «Ксорхианцев» все еще был здесь Он висел над астероидом чуть дальше станции «Черный» Ребра корабля вытягивались наружу, делая чужое судно похожим на обугленный скелет гигантской рыбы, изродованный глубокими трещинами, уходящими вглубь корпуса. Официальная позиция империи гласила, что корабль ксорхианцев мертв, что внутри этого биологического выверта чужого разума сохранились лишь остатки органов и каналы, где давно не течет энергия. Но все знали, что корабль все еще жил своей странной жизнью. Я сам видел полгода назад, как едва дрон Мирванов приблизился к нему. Вспыхнула тонкая игла света, и от вторженца ничего не осталось. И именно в ксархианский корабль врезался отколовшийся кусок станции. Удар был немым. Металл треснул, обломок раскрошил себе край и вонзился в бор чужого, пробив наружный слой. Но отлететь не смог». Казалось, корпус ксархианского судна вцепился в осколок станции, не желая отпускать При этом сам корабль остался на месте Импульс удара ему не передался И после этого будут говорить, что ксархианец мертв Эфир вспыхнул с новой силой «Это вина Мирванов!» — орали диспетчеры Калис «Кто оттянет такие блоки, не удостоверившись, что не будет блокировки? Заткнитесь, сами лезли нам под руку!» — отвечали Мирваны. — Ваш манипулятор был там, где не должен. Это ваша вина. Из-за вас мы потеряли роботов. Мы заявим тиренцам. Калис визжали уже на пределе. — Всем заткнуться. Прорезался голос Фаренов. — Мы фиксируем нарушение Штрафы на оборода Я послушал этот хаос и не выдержал. Подключился к общему каналу и заявил. — А как насчет того, что из-за вас меня чуть не раздавило? На секунду все притихли. Потом один из Калисов хмыкнул. Ха, «Ты вообще зачем здесь? У тебя поле и урожаи. Земля тебе деньги дает. Вот и сиди на земле». «Да-да», — подхватил кто-то из Мирванов. «Богатенький мальчик решил поиграть в космос? Если что-то не нравится, возвращайся к своим амбарам». эфир взорвался смехом и руганью, но все мгновенно умолкли, когда прозвучал спокойный голос старшего диспетчера Мирванов. «Мы признаем инцидент, произошедший по нашей вине. Дронам иногда не хватает интеллекта, чтобы оценивать риски». «Калисы, готовьте список убытков. Компенсируем. Кэл тебе тоже что-нибудь перепадет. Не ной!» «Хорошо, что я догадался отключить общий канал. Иначе фарены обязательно бы на меня какое-нибудь взыскание наложили из-за ругания. Не ной! Ты же сын богатого дома. Куда тебе плакать?» «Я прекрасно знаю, что скажет родня. Старший брат, надо было все обдумать заранее. Средний с прищуром. Дроны надо было купить, а не самолюбие кормить». «Младший, самый холодный, а лишь подняв бровь. Любишь космос? Плати. И отец, который никогда не смеется. Тебе нечего делать в космосе. Возвращайся к Земле». «Никогда. Пока у меня есть ветер, я не вернусь на Землю». Постепенно станция оживала. Инциденты случались часто, а норму никто не отменял. Сектора l 12 больше не существовало, так что я сместился к ближайшему. «Потом разберемся, на чью территорию я залез и во что мне это вылиться». вот только стоило выйти из корабля и оценить металл, напала апатия. Здесь плав был еще хуже, чем на l 12 «Ветер, готовь захват», — пробормотал я. Металл под резаком зашипел. Я толкнул плиту ногой, и она ушла в переработчик. Цифры на визоре тут же показали 0,13 килограмма. До 20 килограммов бездна. Теперь приходилось работать, постоянно косясь на дроны Мирванов. Те носились как стервятники, хватая все, до чего дотягивались. Их сети распахивались и смыкались с четкой координацией, и каждое движение этих железных тварей отзывалось у меня под ребрами неприятным холодом. Дронам не хватает интеллекта. Чушь, здесь всем не хватает интеллекта, даже мне. Я начал резать новую панель, когда визор поймал странный блик. Сначала я подумал, что перегрел фильтр. Такое бывало, если вести резак слишком долго. Но облик не исчез. Подняв голову, я замер, ошарашенный необычной картиной. Из-за серого хребта астероида медленно поднимались три треугольных силуэта. Вытянутая корма, гладкие линии бронеплит, а на бортах холодно сверкали знаки рода Соларион. Имперцы на фронтире, в позабытой всеми системе на окраине изведанного мира... «Это еще что за хрень?» Выдохнул кто-то в эфире, и я был с ним полностью согласен. Происходящее не поддавалось логике. Делать в нашем захолустье трем разведчикам нечего. А вот только они оказались не одни. Из пустоты прямо рядом со станцией вышел крейсер. Просто материализовался. Огромный, черный, ужасающий. Эфир взорвался. «Имперцы! На фронтире! добыть да не может! Что им здесь нужно?» И тут в общий канал ворвался новый голос. Холодный, ровный, без эмоций. Рабочая зона объявлена закрытой. Всем добытчикам немедленно покинуть станцию. Никто не дернулся. Я видел, как дроны продолжали тащить панели, а роботы все еще резали фермы. Все ждали объяснений. Я тоже. Мне требовалось еще 12 килограммов. Я не мог бросить работу просто потому, что чей-то голос приказал. Пусть он даже принадлежал имперцу. Но крейсер не объяснял. Его носовой отсек вспыхнул, и белый слепящий луч ударил ферму неподалеку от крейсера. Там, где секунду назад копошились десятки дронов, вспыхнуло солнце. Металл расплавился и разлетелся. Огромной секции станции просто не стало. Я почувствовал, как меня вдавило в кресло, хотя двигатель был выключен. Все потому, что в эфире раздался боевой лозунг империи Тирис». «Империя говорит один раз. Рабочая зона закрыта. Покиньте станцию!» На этот раз услышали все. Корабли один за другим принялись сниматься с позиции. Дроны складывались в контейнеры, сети обрывались. Многие просто бросали их в пустоте. После демонстрации силы никто не спорил с Империей. Визор вновь высветил предательскую информацию. «8,2 килограмма. Этого не хватит, чтобы выйти завтра на работу». Придется залезать в накопление, а делать мне этого край как не хотелось. Слишком часто в последнее время туда залезаю, поэтому у меня нет права возвращаться домой пустым. Мой взгляд переместился туда, где замер сорвавшийся кусок станции. Он торчал из борта чужого корабля, как огромная заноза. Заноза, которая могла кормить меня месяц. Каждая тонна шаг мечте. Но чужой корабль не был мертв. «Подойди, рискнуть всем». «Я видел, как расходятся добытчики, даже самые жадные. Они улепетывали, поджав хвосты, чтобы не попасть под второй выстрел крейсера. Я поймал себя на том, что не свожу глаз с кораблях сархианцев. Мертвый гигант, черный и молчаливый, из его борта торчал мой шанс. Руки сами нашли рычаги, но пальцы не двигались». Внутри гремела привычная арифметика. 8 килограммов, нужно 20 Нужно копить, а не тратить. Нужно вырваться с планеты и поступить в боевую академию «Фронтира». Пальцы пришли в движение. Стабилизатор, контроль, ускорение. Ветер дрогнул, корпус тихо завибрировал. Панели управления мягко подсветились. Все еще можно было передумать. Уйти, как все. Вернуться домой, объяснить, что Тирис всех выгнал, Снова услышать голоса братьев. Снова стерпеть молчание отца. Мое лицо исказилось в гримасе, и пальцы вновь пришли в движение, отправляя ветер вперед. Орданы не сдаются. Они либо побеждают, либо умирают. Астероид пошел вниз, а корпус станции в сторону. Пространство вокруг меня стало шире, темнее. И только чужой корабль рос в визоре, заполоняя собой обзор. Я поймал себя на том, что дыхание сбилось. Включил фильтрацию на максимум, чтобы сбросить лишнюю влагу. Ладони в перчатках стали влажными. Страх сковывал, и приходилось бороться с самим собой, вынуждая ветер двигаться туда, куда мне было нужно. Неожиданно в спину ударил свет. Обернувшись, я увидел чудовищную картину. Имперский крейсер начал уничтожать станцию. Из пушек били такие лучи, что металл не плавился, а вспыхивал. Фермы складывались внутрь, словно гигантская рука сжимала их в кулак. Все происходило в абсолютной тишине. Вакуум съедал звук, и от того зрелища было еще страшнее. Через несколько минут на месте станции не осталось ничего, кроме облака искр и мусора. Я вцепился в рычаги управления. Только что империя Тирис уничтожила единственный источник дохода для тысяч жителей планеты Агрис. «Да что там жители? Они уничтожили единственный мой шанс на независимое будущее!» «Что ж, выбора у меня, по сути, больше не осталось. Только корабль ксархианцев. Черный, мертвый, застрявшим в боку обломком станции. Мой последний шанс вырваться с Агреса!» Черный силуэт рос, заслоняя звезды. «Я ждал. В любой момент должны были вспыхнуть защитные системы. Раз исчез дрон, вполне может исчезнуть и старенький корвет. Пальцы лежали на кнопке активации аварийной тяги, чтобы рвануть прочь. Но ничего не происходило. Корабль ксархианцев висел неподвижно, как обугленный труп. Его ребра торчали наружу. Трещины тянулись по коже. Внутри не дрожало ни одного отбыска. Словно кто-то вырвал из него жизнь еще раз. Ветер мягко притормозил рядом с обломком станции. И Еще не сдохшие датчики молчали. Ни всплесков энергии, ни излучений. Даже фоновые шумы исчезли. Верилось в это с трудом. Все нутро говорило, что это ловушка. Но приборы упрямо доказывали, что корабль чужих мертв. Совсем. «Ветер. Фиксация!» — пробормотал я. Манипуляторы зацепили край плиты. Корабль завибрировал, подтверждая захват. После чего двигатели отключились, и все погрузилось в абсолютную тишину. Передо мной был корабль чужой расы, и что казалось самым жутким, он ничего не делал. Выбравшись наружу я медленно пошел по обломкам станции. Магниты ботинок цепляли за металл с глухими щелчками. Каждый шаг отдавался вибрацией, и я ловил себя на мысли, что будто иду по гробнице. Пройдя почти сотню метров, я остановился в нескольких шагах от корпуса корабля чужих. Сердце колотилось так, что заглушало собственное дыхание. Прямо передо мной зияла черная трещина, рваная рана, оставленная ударом. Металл чужого корабля разошелся, как расколотый панцирь. Передо мной зияла чернота. Ни тоннель, ни коридор, просто дыра, за которой скрывалась пустота. Сенсоры молчали. Ни энергии, ни движения. Впервые за все годы этот корабль казался настоящим мертвецом. Я поднял руку и медленно коснулся края. Перчатка легла на чужой металл. «Холодный. Не просто холодный. Мертвый. Как обугленный камень. Я ждал всего. Вспышки, удара света, что год назад распылил дрон Мирванов. Ждал, что сенсоры завоют, а костюм дернется от перегрузки. Ничего. Стало еще тревожнее. Этот корабль всегда считался опасным, а сейчас он был по-настоящему пуст. Словно решил умереть именно сегодня. Я включил фонарь на запястье и луч прорезал темноту». Внутренность их сархианского корабля не походили ни на что человеческое. Стены не были стенами. Они напоминали слоеный панцирь, внутри которого что-то органическое давно срослось с металлом. Гладкие участки перемежались с наростами, похожими на застывшие вены. Где-то ткань растрескалась и обнажила слои, будто порванные мышцы. Я ждал движения. Ждал, что хотя бы одна из этих мышц дрогнет. Но ничего. Магниты зацепили поверхность... Позволив перенести вес и заглянуть глубже Запаха не ощущалось Вакуум не пропускал его Но я все равно чувствовал, каким он должен быть Сухим, пыльным, сладковатым, как у старого трупа Решившись, я сделал несколько шагов внутрь Магнит ботинок щелкали, будто я шел по металлу Хотя стены выглядели органическими Луч фонаря дрожал вместе с моей рукой Выхватывая то гладкие плиты, то похожие на застывшие жилы наросты Все было чужим и мертвым. Вдруг солево блеснуло. Я повернул запястье с фонарем, освещая новый участок. В стене шла трещина, узкая, но глубокая. Корпус повело от удара, и металл с органикой разошлись, открывая внутреннюю полость. Я наклонился ближе, и свет фонаря скользнул внутрь, освещая небольшое помещение. Там клубился белый туман. Он медленно переливался, словно дышал. Я застыл. Вакуум не позволял существовать подобному Это не мог быть газ Не могло быть ничто А потом туман дрогнул Он двинулся в мою сторону Будто почувствовал свет Я машинально отступил Поднял руку, но было поздно Туман вышел из трещины И скользнул прямо на меня Он не встретил преграды Прошел стекло шлема и корпус костюма Будто их вовсе не существовало Холод ударил в грудь Я ахнул и зацепился перчаткой за край стены, пытаясь удержаться Туман уже был внутри Я чувствовал, как он вливается в меня Легкий, скользкий, чужой Он не жег, не душил Просто входил и занимал пустоты Последнее, что я успел заметить Свет фонаря дернулся И выхватил пустой проход впереди И эту тишину Слишком мертвую, чтобы быть настоящей А потом все окуталось белым